Глава 21. Конец сессии. Машину я в итоге выбрал, даже оплатил и сделал заказ. С Сергеем заехали в пару салонов. По пути он рассказал мне много чего нового: какие есть марки, чем они славятся, под какие задачи используются, как дороги в обслуживании. Вот так живешь и не подозреваешь, что где-то рядом есть целый отдельный мир автопрома. Выбор я остановил на полу элитной машине. Еще не элитная, но уже и не самая простая. Уложился в 2 миллиона. Тратить такую сумму для меня было в но в планах уже есть, как потратить гораздо больше. Как никак, у меня вообще-то своя земля имеется, которая сейчас простаивает. Надо там разобрать завалы сожженного дома, отстроить новое имение, ну и оборудовать свою личную мастерскую. Вот где я развернусь по-настоящему. В мастерской от князя реализована в лучшем случае половина задумок. Это ки Компактный вариант для работы на чужой территории. В салоне также узнал кое-какие особенности из жизни аристократов. Сергей к этому моменту уехал, Я остался один, чтобы подписать договор и заключить сделку. Это грозило затянуться на неизвестно сколько, поэтому я отпустил парня. Он противиться не стал. У него, по ходу, какие-то дела на вечер имелись. Так вот, оказывается, покупка аристократам и покупка простолюдинам это две разные истории. За отдельную доплату можно заказать оформление всех документов, постановку на учет, покупку номерных знаков и даже чтобы машину доставили к дому. Обошлось мне это недешево. недёшево тех сумм, которыми я оперировал в начале учебного года, но не так уж много на фоне общей суммы. Подписав договор, я из автосалона отправился в банк. Не ради оплаты, хватило чека. Я хотел проверить состояние счета, что можно сделать только в банке. Там меня ждал сюрприз. С князем мы не обговаривали, сколько он заплатит за защиту от огнестрела, да и когда заплатит, тоже я был не в курсе. Но, походу, Анастас Медведев из тех, кто предпочитает платить сразу. На счете я обнаружил немного немало плюс 10 миллионов. Это за разработку индивидуальной защиты, наверное. Надо бы перестать бояться обсуждать финансовые вопросы. С другой стороны, если мне исправно платят, то зачем усложнять? Разве только за тем, чтобы так и дальше продолжалось? В приподнятом настроении я отправился домой. Осталось подготовиться к финальным экзаменам, в среду получить свое авто, закрыть сессию и, ну да, взяться за другие дела, чтобы выиграть себе право на полноценный отдых. Следующее утро началось вовсе не с экзаменов. Я позвонил Гвоздеву и, о чудо, смог застать его на работе. Созванивались мы нечасто, но я старался звонить хотя бы пару раз в месяц. Привет, привет! услышал я знакомый в трубке голос. Чтобы связаться с ним, надо было сначала дозвониться до завода, место его работы, а потом уговорить женщину, отвечающую за телефон, позвать Сергея по нерабочему вопросу. Сдал сессию? Привет. Нет пока, но финал близок. Вы там как? Как Ольга. Как Кир? Да в порядке они. Кир вырос, с гордостью ответил Сергей. Когда тебя ждать? Мы уже соскучиться успели. черт возьми, как же это приятно слышать. Мне, к сожалению, задержаться придется, Так что недели через две, плюс-минус, ждите. Приеду с подарками. Только не как в прошлый раз. Не надо много вести. Ну, я постараюсь, но ничего не обещаю, засмеялся я. На заднем фоне раздался чей-то окрик. Кто-то звал Сергея. Парень, меня тут вызывают. Эти бездори сами справиться не могут. Позвони, как сдата определишься, я тебя встречу. Договорились. Говорить, что купил машину, я пока не собирался. звоню Звонютый из дома, а Матвей еще здесь, на учебу собирается. Положив трубку, задумался. Еще один вопрос решен. Почти. Надо будет встретиться с бабушкой, которая скоро приедет. Договориться с Медведевыми, что уеду к Гвоздевым. Ах да, еще же приглашение на море. Надо и туда вырваться, постараться. Не забыть про ювелиров, личную практику. Раскрытие потенциала, тренировки по алхимии. Но часть тренировок я собираюсь реализовать как раз у Гвоздевых, когда под боком будет одаренная Ольга. Звучит несколько цинично, но это далеко не главная причина, почему я еду к ним. Скорее вынужденные меры использовать те возможности, которые имеются, чтобы не то, чтобы выжить, скорее нормально устроиться в обществе, что даст возможность и о Гвоздевых позаботиться. Жаль, что не успел узнать, как у них там дела с Барсуковым. По телефону о таком вообще лучше лучше говорить не стоит. Если на заводе узнают, то проблемы не заставят себя ждать. Поэтому я и не в курсе, что у них там. Успокаиваю себя тем, что раз Сергей ничего не говорит, то все нормально. Ты когда этим своим гвоздевым звонишь, зашел в зал, где стоял телефон сосед. Прямо светишься или хмуришься, как сейчас? Случилось чего? Да не, отмахнулся я. Вроде все нормально. Точно. Скажем так, есть вероятность проблемы, из-за которых я опасаюсь, но вроде тютюфу, все хорошо у них. Если помощь будет нужна, ты обращайся. Спасибо. При всем моем уважении к Матвею, я не считал его бойцом, поэтому при любых раскладах не стал бы впутывать в конфликт, где может дойти до драки. Нет, если брать обычную потасовку, то он справится, но разборки с аристократами, у него и так положение не самое высокое, как и личные способности. Зачем еще и жизнь услож впутывая в собственные дела, сам как-нибудь разберусь. Анастас посмотрел на часы. Одни переговоры закончились. Сейчас должен был подойти Родион, и князь надеялся, в этот раз он добился нужного. Стоило мужчине войти в кабинет, как Анастас почувствовал предвкушение. Последние недели они изучали противника, который им столь нагло диктовал условия, и составляли план, как с ним разобраться. "Доклад готов", сухо сказал Родион вместо приветствия и положил перед князем папку на стол. Спустя пару минут, когда Анастас изучил материалы, он перевел взгляд на слугу. "Давай своими словами. С кем мы столкнулись? Во-первых, мы так точно и не узнали, кто это такие. Если копать глубже, нас точно раскроют, а это может спровоцировать их на новую агрессию. Поэтому то, что удалось выяснить это максимум в рамках поставленной задачи. Ты не оправдывайся, а докладывай". "Во-вторых", продолжил Родион, как ни в чем не бывало, "по косвенным признакам это частная организация, а не правительство, как либо и стран. Частная организация, которая диктует условия правителям, недоверчиво усмехнулся князь. Почему нет? пожал Родион плечами. Понятно, что в ней состоят могущественные роды, возможно и царская кровь там присутствует. Да даже невозможно, а скорее всего так и есть. Но действуют они неофициальными методами. Да и договаривай Если говорить прямо, то у меня нет доказательств, лишь чутье, которое говорит, что мы столкнулись с чем-то необычным. Князь хмыкнул, недоуменно посмотрев на слугу. «Родион и чутье? Нет, Анастас не сомневался в интуиции подчиненного, но тот всегда предпочитал оперировать голыми фактами, а не столь эфемерными вещами. Еще раз пробежавшись по докладу, в котором перечислялось все то, что удалось накопать, князь пришел к одному простому выводу: они столкнулись черт знает с кем". Выяснить много не удалось. Несколько объектов, которые принадлежали этой организации, на чьё имя эти объекты записаны, по каким местам перемещался ходок, который заходил в гости князю и стрелял по Ольге. Камеры в институте отчетливо показали, что это одно и то же лицо, причем засветился враг специально, дав понять, кто именно стоит за нападением. И засветился не в момент выстрела, а на одной из внешних камер института, поэтому его и не отследили сразу. Сам же выстрел был сделан через открыв исход проход, который проигнорировал защиту института, что отдельная головная боль. Многие уже выразили недоверие безопасности в институте. Из чего Родион сделал такой вывод, тоже понятно. Кто бы это не был, он продвигал интересы в разных странах. Удалось отследить точки выхода чуть ли не по всей Европе, да и в странах третьего мира тоже. Некоторые места походили на частную собственность этой организации, а другие явно принадлежали не им, а тем, с кем они вели дела. Знакомый почерк, не находишь? спросил князь. Есть знакомые нотки, согласился Родион. Англосаксы всегда любили покрутил он рукой, править из тени, закончил князь, особенно после того, как им надавали по щекам. Чтобы понять подоплеку разговора, надо было разбираться в истории. Англосаксы долго правили половиной мира, пока их не скинули с пьедестала, что сопровождалось большой войной, после чего английские лорды не угомонились, но стали действовать тоньше. Если против нас играют лорды, тихо сказал Родион. Это сильно усложняет ситуацию. Мы их раньше били. угрюмо ответил князь. В этот раз тоже придется. Содейные я прощать не собираюсь. Как скажете, поклонился мужчина. План по наказанию я подготовил. Придется задействовать блокираторы само собой. Придумал, как спровоцировать нашего ходока. Это не обязательно. Есть точка, где он чаще всего бывает. Предлагаю напасть внезапно. Хорошо отряд подготовил с этим сложнее учитывая насколько против нас играет серьезный противник надо брать сильнейших я сам пойду но не спорь поднял руку князь людей я тогда сам подберу на тебе обеспечение контроля территории чтобы к нам другие гости не нагрянули сделаю если это все, то можешь идти Родион почти развернулся но замер и повернул обратно Есть еще один вопрос. Он не касается темы, но достаточно важный. Недавно на соседа Соколова напали. Дай угадаю. Соколов там тоже отметился. Откинулся на спинку кресла Анастас. Да, он подошел, когда соседа уже вырубили и в фургон запихивали. В итоге наш парень вырубил и вытащил водителя из машины, отобрал у него пистолет и открыл стрельбу. Как итог трое в больнице, только один цел остался. И я узнаю об этом только сейчас. Покачал недовольно головой князь. Это только начало истории. Я выяснил, кто послал этих людей, один из криминальных авторитетов. Я к нему пару отрядов заслал, а то слишком много позволять себе стал. Выяснил, что эти люди занимались распространением наркотиков. Вот как Ты их наказал? Разумеется, но также я выяснил, что они не сами по себе, над ними кто-то из аристократов стоит. На допросе никто имен не назвал. Я склоняюсь к тому, что они их и не знают. Поставщики действовали через посредников. Единственное, что важного удалось узнать, замешаны хадаки. Они перемещают груз через границу, хадаки, которые поставляют наркотики. Куда катится мир? Зло процедил Медведев. Всю сеть мы вычислили, но настоящие виновники на свободе и наверняка недовольны тем, что я сделал. Могут быть проблемы. Пусть высунутся. Разберемся и с ними. Если узнаешь что-то по этому делу, сразу доложу. Именно. И присматривай за Соколовым. У него потрясающий талант влипать в неприятности. Хоть бери и закрывай его где-нибудь подальше. Мой человек всегда за ним следит, пока внимание к нему замечено не было. Надеюсь, вы никого не проглядели. Иди. Родион поклонился и вышел. Во вторник после очередного экзамена меня пригласили на разговор к Ольге Владимировне. Неожиданно. Я опасался, что она продолжит прошлый наш разговор. Но нет. Садись, Эдгард. Пока ту тему закрыли, сказала она, легко счетав немой вопрос. Я хотела другое спросить. Какие планы на лето? Если честно, то грандиозные. Прям грандиозные, улыбнулась она. Как обычно улыбнулась, то есть, как красивая женщина, а не медведица, которая совсем недавно просила создать оружие для убийства слишком сильных врагов. Более чем как раз хотел обсудить часть планов, если вы не против. Спрашивай, кивнула она поощрительно. Ко мне бабушка приезжает на днях. Это раз наверняка будет уговаривать поехать во Францию в гости, уточнил я. А ты хочешь поехать? Если честно, то не знаю, но прояснить, как вы к этому относитесь, думаю, не будет лишним. Сам как думаешь? Думаю, за границу это не очень разумно, на первый взгляд. да, Но это все же родня. Надо подумать. Что ты еще хотел спросить? Меня пригласили съездить на море. Пока деталей не знаю, но Можно ли тебе вообще куда-то уезжать? Третий вопрос случаем не с лучием связан. С ними чисто ради интереса. Если мы скажем тебе сидеть в столице, как отреагируешь? Буду надеяться, что для этого найдутся веские причины. Разве слово князя не веская причина? Я замолчал, не зная, что ответить. Если попробуют запереть, мне это однозначно не понравится, и наши отношения испортятся. Куда это заведет, Да кто же узнает? Но с этой жизнью они точно меня приковать не смогут. Можешь не отвечать, хмыкнула Ольга Владимировна. Гвоздевым езжай. Не вижу тут проблем. Надеюсь, по твоим проектам задержек не будет? Я не сразу поеду, сначала поработаю. Еще с ювелирами надо разобраться. У меня с ними проект намечается. Ну, это уже твои дела. Что там насчет моря? Кто пригласил-то? Однокурсница. Ой, юность. заулыбалась Ольга. Красивая. У меня все однокурсницы красивые, ответил я осторожно. Не сомневаюсь. Как звать ты ее?» Анастасия, Софу. Ага. Надо подумать. Через ходоков добираться будете. если честно, то не знаю. Если своим ходом, то только в рамках страны. У тебя ведь и загранника нету. Нету. Что за загранник еще, блин? В любом случае идея сомнительная. Тут ты сам должен понимать, что есть допустимые вольности, а есть риски. Понимаю. Я узнаю детали. Узнай, а там, может, придумаем что-нибудь. еще какие-то вопросы есть? Нет. Тогда иди, грызи гранит науки. Я тебе, кстати, хотела предложить официальную подработку, чтобы ты практику закрыл. Но если с ювелирами работать будешь, то в этом нет смысла. Да уж, я надеюсь на более щадящий график летом, чем сейчас. Ладно уж, иди, лентяй», – рассмеялась она по-доброму так. Вышел я с двояким чувством. Ощущение, будто дело не только в подработке. Кажется, Ольга еще хотела узнать, какие у меня планы и к чему им готовится. Достаточно ли под контролем их ручной алхимик? Ну да ладно, их интерес понятен. В какой-то мере он мне даже на руку, как и разумные ограничения. В среду случились две, пожалуй, что радостные новости. После предпоследнего экзамена ко мне подошла Настя Софа. Ты подумал насчет моря? спросила она. Отмечу, что на финишной прямой, когда остался один экзамен, причем не самый сложный, студенты, они больше думали о том, чем займутся летом, нежели об учебе. что можно было выучить, выучено. Так что общее напряжение последних дней исчерпало себя, и одной ногой большая часть студентов находилась уже на каникулах. Мой ответ не изменился. Зависит от того, куда и когда. О, а вот тут я тебя удивлю, прошептала она, наклонившись. Вылитый заговорщик. Представляешь, Екатерина Майер пригласила к себе. У нее дом в районе Черного моря. Я не сразу догнал, про какую Майер идет речь. Да это же Катя, которая шахматы мне подарила. Неужели это приглашение поступило после разговора с Ольгой Владимировной? Да ну, почему-то не верится мне, что это из-за меня. Или я одна из причин. Решили провернуть какие-то свои дела, еще и за мной присмотреть. Очевидно, что рядом с Катей я буду под плотным контролем. Не в смысле, что сама девушка будет за мной следить. Там ведь наверняка куча охраны будет. Умно, ничего не скажешь. Так, погоди. Ты ведь про племянницу князя? Так же шёпотом спросил я. Как должен был спросить парень моего социального положения, которую ты хорошо знаешь. Подмигнула Настя. Не так уж хорошо. С чего ты взяла, что меня хм, вообще туда пригласят? А почему нет? Ты ведь у нас герой. Ткнула она меня кулачком в грудь. Если честно, то я запутался. В силу наших тайных отношений с медведями, как звучит-то. В общем, в силу того, что я для них ценный кадр, делающий уникальные штуки, да и в силу того, что мы с Ольгой Владимировной плотно общались, она меня обучала и взяла, можно сказать, под свое крыло, из-за этого я воспринимал их семью несколько иначе, чем должен был. Не будь всех этих скрытых отношений, с точки зрения постороннего человека, Эдгард Соколов это мелкий арест который находится внизу социальной лестницы, ниже только простолюдины. Он, в принципе, не может даже рассчитывать на то, чтобы поехать на море в дом семьи Медведевых. А вот тот, кто с ними работает, наверное, может. Поэтому я и запутался, не зная, какая реакция будет уместной. Эт, да расслабься ты. Скажу по секрету, тебя тоже пригласили. На секунду мелькнула мысль, что Настя так хочет приколоться надо мной, но бред же. Не вижу никаких предпосылок для таких подстав. Так что хватит мудрить. А когда? уточнил я. Думаю, в середине июня, через две-три недели. Хм. Я в это время как раз обещал к близким заехать. То есть, не сможешь? расстроилась Настя. Реально расстроилась или это игра? Пока не знаю. Попробую все согласовать. Хорошо, думаю, Катя тебя сама пригласит. Еще и подробности расскажет. Все, я побежала. Девушка улыбнулась напоследок, помахала ручкой и отправилась к подругам. Вторая новость была связана с тем, что вечером мне пригнали машину. Привезли также и все документы. Проверив, я подписал бумаги и получил ключи, став обладателем своего авто. Теперь надо найти гараж и превратить свою машинку в чудо алхимической мысли. Как и сказала Настя, Катя сама ко мне подошла, что логично, учитывая, что приглашение именно от нее исходит. А это нормально, что я буду? Спросил я прямо то, что меня беспокоило. Почему нет? улыбнулась она. Заодно и в шахматы сыграем. Ты, кстати, разобрался в правилах? Общий принцип усвоил. Когда говоришь, отправляемся 10 июня, недельку отдохнем, а потом вернемся. Кстати, билеты покупать не надо, я тебя подброшу. Перемещение? Ага. Ты не испугаешься? А то некоторые боятся ходоков. Думаю, справлюсь. Как никак опыт имеется. В общем, с девушкой мы договорились. Если 10 на море, то где-то 17 я освобожусь и сразу двину к Гвоздевым. Надо будет подналечь на дела. Хорошо, что сессия заканчивается. В четверг я сдал последний экзамен. Общие результаты обещали быть в понедельник. Тогда же будет последний учебный день. Но если честно, уже никто и не учился. На выходные опять запланировали вечеринки в обоих институтах. Но я отказался. Приходится чем-то жертвовать, и пусть это лучше будут клубы. Что интересно, студенты государственного тоже в клуб собрались. Понятное дело, что на порядок проще, чем аристократы, но все равно забавно. В субботу утром я отправился в мастерскую на своей машине, что было отдельным поводом как для гордости, так и для радости. Водил я пока не особо уверенно, поэтому ехал медленно и не спешил. Мне оставалось где-то половина пути, когда я остановился на перекрестке, пока горел красный, а потом рядом затрещало пространство, и справа от меня появился ходок. "Привет", сказал он со злой усмешкой, схватил меня за руку и я провалился в темноту.